Появление Стефани Плейта, еврейки по отцу, американки по матери, сыграло немалую роль в жизни Каупервуда. Стефани была молода и чрезвычайно эффектна. Высокая, стройная, грациозная, она совмещала в себе веселую беспечность Риты Сольберг с каким-то удивительным фатализмом, который, когда Каупервуд узнал ее ближе, странным образом взволновал и растрогал его. Он познакомился со Стефани на пароходе, шедшем в Гётеборг. Отец Стефани, Айсидор Плейта, ввел в Чикаго крупную торговлю пушниной. Это тучное, амебообразное существо с мясистым лоснящимся от жира лицом обладало безошибочным деловым нюхом и странной склонностью к философствованию. Слабость эта приводила его к некоторому разброду в мыслях, заставляя утверждать сегодня одно, а завтра другое, лишь бы это не вредило его коммерции. Айсидор Плейта, в общем порядочный сноб, считал себя поклонником Генри Джорджа и одновременно столь бескорыстного утописта, как Роберт Оуэн. Впрочем, его снобизм отнюдь не помешал ему жениться в свое время на Сьюзетти Осборн, простой техасской девушке, служившей у него в магазине с щитоводом. Миссис Плейта была любезная, обходительная, изворотливая и хитрая дама, чрезвычайно чувствительная к успеху в обществе, короче говоря, пролаза. Смекнув, что для достижения успеха, Достаточно читать модные романы, интересоваться искусством и быть в курсе всех сплетен, она с большим усердием посвятила себя этим занятиям. Любопытно наблюдать, как характеры родителей, соединяясь, видоизменяются и повторяются в детях. Когда Стефани подросла, у нее такой непохожий ни на отца, ни на мать проявились черты и того, и другого. Создалась новая и интересная разновидность характера. Стефани была тоненькая, гибкая, темноволосая девушка с темно-карими глазами, которые могли мерцать, сверкать, светиться, отражая внезапные смены настроений этой странно неустойчивой души. Полный чувственный рот, грациозная посадка головы и мечтательная, почти дремотное выражение смуглого безрумянца лица с крупными, чуть тяжеловатыми чертами придавали ей своеобразную прелесть. Она переняла от своих родителей тяготение к искусству, литературе, философии и музыке. В 18 лет она уже мечтала стать певицей, художницей, актрисой, писать романы, стихи, ей хотелось всего сразу. Свято веря в безупречность своего вкуса, она целиком отдавалась во власть каждой своей прихоти, каждого мимолетного настроения, если находила его изысканным, величайшее достоинство в ее глазах. В семье Плейта росла отъявленная сластолюбка. Проводя дни в мечтах, рисуя себе любовный союз то с одним артистом, поэтом или музыкантом, то с другим, окружая себя в грезах целым сонмом представителей этого заманчивого, увлекательного мира. Каупервуд увидел Стефани однажды июньским утром на борту парохода «Центурион» в Нью-Йоркском порту. Чита Каупервудов направлялась в Норвегию, а Стефани с отцом и матерью в Данию. Перегнувшись через поручни, Стефани следила за стаей белокрылых чаек, круживших около камбуза. Она была целиком погружена в мечты, сознавая вполне отчетливо, что целиком погружена в мечты. Каупервуд почти не обратил на нее внимания. Отметил лишь, что она высока, грациозна, и что темно-серое плессированное платье и пышный серый газовый шарф окутывавшие ее станы плечи и перекинутые через руку точно индусское сари, чрезвычайно ей к лицу. Ему бросилась в глаза ее бледность, темные круги под глазами, и он подумал, что, вероятно, она плохо переносит качку. Не ускользнули от его острого взгляда и ее истинно черные волосы под кокетливой модной шляпкой. В тот же день... Он встретил Стефани еще раз. Она и ее отец, так же, как и он с Эйлин, сидели за столом капитана».